Глава шестнадцатая Банни таращился в окно, не на что особо не глядя. Царило обычное утреннее затишье, когда наступает дзенский уровень абсолютного небытия. Гринго сидел на пассажирском сиденье с газетой в руках, Банни — на водительском, и никто из них никуда не торопился. Возле дома Томи Картера, располагавшегося на противоположной стороне улицы, не происходило ничего. По сравнению с этим небытием, первые два часа смены пролетели незаметно. Список тех, кто сегодня получил почту, отвлек внимание на добрых 15 минут, сразу после того, как родители закончили отвозить детей в школы. Причем в составлении списка Гринго продвинулся так далеко вперед, что Банни начал всерьез подозревать, что он сам рассылает людям письма. Развоз детей, конечно, сам по себе стал бодрящим событием. Любящие родители со своими восхитительными херувимчиками не могли проехать мимо без того, чтобы не остановиться и не обрушить брань на машину Гарди. припаркованную у дома их племенного военного вождя. Лица при исполнении решили не обращать внимания на словесные оскорбления, но при оплевывании либо другом физическом воздействии на транспортное средство пришлось бы принимать меры. Очевидно, их присутствие местные жители встретили отнюдь не с теплотой. Единственным плюсом дневной смены было то, что она проходила чуть более увлекательнее, чем ночная. Старский и Хачу наверняка не приходилось мириться с такой фигней. Банни указал пальцем в окно. «Мне кажется, трава стала длиннее». «Что?» — не понял Гринго. «Трава», — повторил Банни, указывая на лужайку у дома 17 по Crossan Road. «Мне кажется, она растет». Мы торчим здесь уже больше месяца. Конечно, она растет. Наконец-то ты заинтересовался тем, как устроен мир. Следующим вопросом будет «Почему небо голубое?» Я хотел сказать, саркастичный Тихир, что она заметно длиннее. Мы сидим здесь так долго, что я реально вижу, как растет трава. «Обалдеть!» — ответил Гринго, не отрываясь от газеты. «Что с тобой сегодня?» На все реагируешь как бык на красную тряпку. Неважно, не хочу об этом говорить. Ну и как это понять? Действительно неважно или важно? Но ты ничего не расскажешь. Да блин, расскажу потом. Гринго взглянул на часы. Хорошо, можешь не торопиться, я никуда не уйду, по меньшей мере еще часа четыре. А пока подскажи мне слово из восьми букв, но не джем. «В смысле?» «Слово из восьми букв, но не джем», терпеливо повторил Гринго. «Херня какая-то. Да любое слово из восьми букв — это не джем, потому что в джеме четыре буквы. Подставь какое угодно восьмибуквенное слово». «Не, так не получится, это же кроссворд!» «Это идиотизм. Напиши «крокодил», в нем 8 букв, и он явно не джем». «Вторая буква А». Тогда пиши «Каркадил» и продолжай жить нормальной жизнью». Гринго бросил газету на приборную панель. «Знаешь, в чем твоя проблема? Тебе нужно научиться расслабляться. Возьми уроки у мистера Одонала. Вместо ответа Банни только фыркнул. За Джоном О'Доннеллом, он же Айсман, они наблюдали большую часть прошлой недели. Объект для слежки регулярно меняли, чтобы не дать полицейским заскучать, но поскольку это означало наблюдение за домом через две улицы от Картера, помогало не особо. Процесс более-менее оживлялся, когда О'Доннелл выходил на пробежку, главным образом от того, что за ним было невозможно угнаться. Хорошо еще, что каждый день он бегал по одному и тому же маршруту, вверх вдоль канала и обратно. Этот человек был неутомим, как машина. Однако, если Моран, его бывший коллега-рейнджер, обладал татуировками и накачанными стероидами-мышцами, то О'Донал отличался спортивной сухощавостью. Несомненно, среди людей со схожим военным опытом было трудно подобрать более неодинаковых. Моран с его бритой головой и фигурой культуриста явно считал наблюдавших за ним полицейских своей подневольной аудиторией. Он регулярно поднимал тяжести в гостиной, раздевшись до пояса. В освещенном окне это выглядело как одна из тех рекламных телепрограмм, которые показывают по ночам. Иногда, чтобы развеяться, Он выскакивал из парадной двери и добегал до угла улицы только для того, чтобы остановиться и со смехом вернуться обратно. Потом он стал засекать, сколько требуется минут машине наблюдения, чтобы его нагнать. Подобным занятиям Моррон предавался все то время, которое было не занято развлечениями с целым гаремом подружек. Две недели назад, когда за домом Морана наблюдали Памела Кабелиха Кэссиди и Динни Малдун, он открыл жалюзи в спальне и нагло ухмылялся им, явно занимаясь сексом. Некоторое время гарды обсуждали, не арестовать ли его за публичное непристойное поведение, но Моран находился в собственном доме и предусмотрительно держал девушку вне поля зрения. На следующем еженедельном брифинге Кабелиха предложила распечатать увеличенную фотографию мамы Морона и высоко поднять ее, если он опять попытается похулиганить. Очевидно, это выведет его из игры. В противоположность Морону, О'Донал напоминал привидение. Он жил один и почти ни с кем не общался, за исключением учеников, которых тренировал в своем дадзёх. зале для единоборств. Он занимался спортом, читал книги, ел и спал. У него даже не было телевизора, что, по мнению Гринго, являлось первым признаком психопата. Более того, О'Доннелл ни разу не подал виду, что знает, что за ним наблюдают. Ближе всего он подошел к этому на прошлой неделе, когда выбрался утром на свою лужайку и расстелил на ней коврик для йоги. Затем он сел, скрестив ноги, положил руки ладонями вверх на колени и просидел так два часа кряду, ряду, таращась на машину, в которой находились Банни и Гринго. Банни потом проверил, какая в тот день стояла погода. 6 градусов тепла. О сидел в жилете и спортивных штанах и спокойно на них глядел. Поначалу это казалось забавным, они стали корчить рожи пытаясь вывести его из равновесия. Затем гринго вышел из машины и спросил у донала как проехать к ипподрому лепортстауна но тот сидел молча почти не моргая и глядя сквозь них. В конце концов это стало немного раздражать чего одонно вероятно и добивался. Он показал что его сила воли на голову превосходит их. Через два часа он внезапно встал, свернул коврик и пошел обратно в дом, даже не улыбнувшись и не кивнув в их сторону. Гринго азартно побарабанил по приборной панели. «Да, забыл тебе сказать!» «Что?» Ковелиха считает, что Томми Картер и Джон О'Доннелл могут быть...» «Ну, ты понял». «Что?» «Парочкой!» «Чушь собачья!» — возразил Банни. Кобелиха вообще всех считает гейми. Если бы она была права, человечество давно бы вымерло. Но посуди сам, никого из них двоих мы ни разу не видели с женщиной. В последнее время я и тебя не видел с женщиной. Это правда, но... Я хочу сказать, перебил Банни, что даже если, допустим, они геи, то явно будут держать это в тайне. Ну, как рассказывали на тех курсах по гомофобии, многие до сих пор нервничают перед каминг-аутом и всякое такое. Однако Джордж Майкл признался в прошлом году, знаешь ли, «Да, но Джордж — поп-звезда международного масштаба, а Томми с Джоном — жестокие уголовники. Гейство ударит по их авторитету». «Один из креев был геем». «Да ладно». «Ага». Я где-то читал, он сошел потом с ума. А еще Александр Македонский. Леонардо да Винчи. Аристотель. Естественно, это же все от греков пошло. Кстати, вспомнил Гринго, постарайся это принять. Аристотель и Платон были любовниками. Серьезно? Господи, только представь их постельные разговоры. О да, великие мыслители всегда геи. Это известный факт. «Взять хотя бы Оскара нашего Уальда!» «Ну, конечно, Оскар, само собой. Бедный парень чего только за это не натерпелся. Его даже закрыли!» А вспомни Алана Тьюринга. «Человек взламывает код Энигмы, фактически выигрывает для союзника Вторую мировую войну, а потом его подвергают всевозможным измывательствам». «Это шокирует!» «Такого происходить не должно!» Банни бросил взгляд на зеркало заднего вида. «Кстати, насчет не должно». Гринго посмотрел в свое зеркало, чтобы понять, о чем говорит напарник. По тротуару позади них шла группа из примерно двадцати детишек, одетых в форму ближайшей школы святого Кевина. «Школьники, целая толпа», — сказал Банни. «А что, уроки уже кончились?» Гринго взглянул на часы. «Нет, сейчас начало третьего. Если только это не какая-нибудь большая перемена или типа того». Гринго вылез с пассажирского места, чтобы постоять у машины и понаблюдать за приближавшимися детьми. Казалось, они пребывали в чрезвычайно веселом настроении. Гринго посмотрел на них, затем на дом Картера. «Банни!» Повернувшись, Банни увидел выходящего Томи Картера. Он уже собирался повернуть ключ зажигания, когда понял, что Картер, похоже, идти никуда не собирался. Он вынес с собой шезлонг, открыл его и поставил на лужайку. Заглянув в машину, Гринго сказал напарнику. «Кажется, нам вот-вот прилетит пощечина». Банни наклонился и взял рацию. «База, это Альфа-29, следим за главной целью». В настоящее время Картер уселся возле дома, и к нам приближается куча детей. Только договорив, Банни осознал, насколько глупо это звучит. «Мамочка, соседские дети меня дразнят!» Из рации раздался треск, затем пауза, за которой последовала. «Альфа-29, вы можете подтвердить, что это та же группа детей, которую в настоящий момент наблюдает Альфа-27?» «Они у дома Джимми Моррена!» Банни посмотрел на Томи Картера. Томми Картер отсалютовал ему и улыбнулся. «Твою ж ты мать!» Гринго двинулся по тротуару навстречу большой приближающейся толпе детишек, состоящей в основном из мальчиков. «Извините, дети, но здесь ходить нельзя!» Школьники пробежали мимо гринго и, взявшись за руки, окружили машину со всех сторон. Сформировав хихикающий хоровод до пубертатного протеста, они запели. «День, дилень день, де-лень, динь-делень, всю дорогу звон!» Оглянувшись на Картера, Банни увидел, что тот уже снимает все на камеру. «Как чудесно быстро мчать в санях, где слышен он!» «Ну ладно», — произнес Гринго своим самым строгим голосом. «Расходитесь немедленно, или вы все будете арестованы!» Никто из детей не разжал руки. Гринго раздраженно огляделся, как временно нанятый учитель, обдумывающий радикальную смену профессии. Поверх энергичного, хотя и не пения, рация банни исторогла сумятицу слов. «Альфа-27. Моран пришел в движение. Мы попытались преследовать, однако в настоящее время машина окружена». «Альфа-24 на дойле. У нас то же самое». Гринго попытался отодвинуть детей от передней части машины, размыкая им руки. «Гринго!» Он встретился взглядом с Банни, который настойчиво кивал в направлении Картера. Гринго увидел камеру и сразу все понял. Видеозапись с гардом, пытающимся растолкать детей или разорвать хоровод машины, и привет шестичасовые новости. Покачав головой, Гринго уселся на капот. «Альфа-29, это база. Дойл и Морон ушли, вы можете заняться преследованием?» «Никак нет база, но я могу уведомить, что Томми Картер по-прежнему здесь». Куда бы ни направились его подручные, сам Томми, очевидно, был там не нужен. Банни снова нажал на кнопку База, есть новости об одоннеле Альфа 27 поддерживала с ним визуальный контакт. Его подобрала та же машина, которая приехала за Мороном. Они покинули зону наблюдения. Вас понял. Положив рацию, Банни посмотрел на Томми Картера, жизнерадостно улыбавшегося из-за камеры. Он кивнул в знак признания поражения. Сегодня Картеру удалось их убедительно переиграть. Когда песня подошла к концу, Томми встал и зааплодировал. Дети, а всего Банни насчитал их 17, подбежали к нему гурьбой, и каждый получил по пятерке фунтов. Неплохо для исполнения рождественского гимна в ноябре.